Дымный север. Издавна считается, что от Лондона ведут две главные дороги. Самая короткая – это дорога на юг, а самая длинная – дорога на север. Южнее столицы ехать особенно некуда. Там только Дувр с паромными переправами на континент. На север же – больше тысячи километров пути. Конечно, где-нибудь на американском Дальнем Западе или на российском Дальнем Востоке. Это не посчитали бы за расстояние. Но для лондонца просидеть за рулем с раннего утра и до позднего вечера значит забраться чуть ли не на край света. Дело, впрочем, не в расстоянии. И не только в том, что Большой Северный Тракт уходит за границу, Под словом этим англичанин всегда понимают реку Твит, исторически разделяющую Англию и шотландию Дело прежде всего в том, что самая длинная из дорог страны пересекает еще один рубеж, официально не обозначенный, но реально ощутимый, рубеж не столько географический или административный, сколько социально-экономический. Этот водораздел – расчленяет Англию на два полюса – север и юг. Север для англичанина – это край черных сатанинских мельниц. Это лес заводских труб и прокопченный как торфяной брикет пласт спрессованных нуждой рабочих жилищ. Это текстильные фабрики и угольные копии, сталеплавильные цехи и судостроительные верфи. Это Манчестер и Ньюкасл, Ланкашир и Йоркшир, индустриальное сердце Англии, где названия городов и графств напоминают о былой славе промышленной мастерской мира. «Где копать, там и деньги», — говорили когда-то хозяева черных сатанинских мельниц. Но хотя именно Северу издавна выпало быть главным созидателем материальных ценностей, Средоточием богатства и власти оставался юг. В этом корень их взаимной неприязни. В английских пивных потешаются анекдотами об ирландцах. В столичных клубах излюбленным персонажем для этого служит уроженец Ливерпуля или Манчестера. На взгляд лондонского сноба человек с ланкаширским или йоркширским выговором при любом положении и достатке остается простолюдином. Поскольку крестьянство в Англии практически нет, где еще искать чернь, как не на дымном севере? А ведь юг мог чураться больших городов, возвеличивать сельскую жизнь как поэзию человеческого существования, превозносить любительский подход к делу во многом благодаря тому, что черную работу за него делал север. Тем, кто смотрит на них свысока – Северяне платят той же монетой. Им присуще обостренное чувство трудовой гордости и презрительное отношение к тем, кто ничего не создает сам, а спекулирует плодами чужого труда. У них в почете сильные мозолистые руки со следами копоти и машинного масла, а наиболее достойным делом для мужчины считается тяжелая промышленность. Нью-Кассл, например, Славится машиностроением и судостроением. Одна американская фирма построила там парфюмерную фабрику. С набором женской рабочей силы хлопот у нее не возникло. Но вот найти людей вроде бы самого распространенного в городе профиля, наладчиков станков, оказалось трудно. Даже повышенная зарплата привлекла мало охотников заниматься, таким «несерьезным» в кавычках, делом, в котором стыдно было бы признаться друзьям и знакомым. Север по праву слывет родиной промышленной революции. Колыбелью же ее был Манчестер. Почему именно этот хмурый город, где, как говорят его жители, за окном всегда ноябрь, стал мировым центром текстильного производства? Причин тому было несколько. Тут паровая машина Уатта. Тут и предшественники железных дорог, мелководные каналы, по которым было удобно и дешево доставлять из Ливерпуля американский хлопок, а из Йоркшира каменный уголь. Тут, наконец, и вечно моросящий дождь. Он сделал Манчестер городом ревматиков, но кое в чем способствовал его промышленной славе. Ведь благодаря постоянной сырости... Прочнее и тоньше скручивается нить в предельных цехах. Так что под манчестерским дождем трубы текстильных фабрик росли, как грибы. Таким впервые увидел Манчестер в 1842 году 22-летний Фридрих Энгельс. Сын немецкого фабриканта-текстильщика был послан за Ла-Манш, чтобы приобрести опыт коммерческой деятельности. У Фридриха были иные устремления – Он уже участвовал в философской дискуссии на страницах Рейнской газеты, встречался с ее редактором Карлом Марксом. Но возможность поездки в Манчестер привлекала и волновала молодого Энгельса, ведь этот город был первым в мире средоточием крупного капиталистического производства, где пролетариат уже выходил на арену классовой борьбы. Как раз в 1842 году Манчестер стал центром всеобщей стачки текстильщиков Ланкашира. Фабрика Виктория Миллз, где Энгельс должен был набираться опыта, существует и поныне. Она выпускает холст для переплетного дела. Молодой немец познакомился там с 19-летней ирландской предидщицей Мэри Бернс. Они быстро нашли общий язык. И не только потому, что немцу было легче понимать ирландский выговор девушки, чем местный ланкаширский диалект, Мэри стала для Фридриха лучшим проводником по рабочим окраинам Манчестера, бесценным помощником в его исследованиях. Вместе с пятнадцатилетней сестрой Мэри работала в предельном цехе по 12 часов в день. За 10 шиллингов, то есть за половину фунта стерлингов в неделю, да еще добрых три часа ежедневно тратила на то, чтобы пешком добраться на фабрику и вернуться домой, на Коттон-стрит-18. Бывая там, Энгельс всякий раз дивился, как у девушки хватало после этого сил водить его по манчестерским трущобам, посещать рабочие кружки, слушать воскресные лекции в Доме Знания, одной из первых в городе библиотек для трудящихся. Словом, придильщица с Викторией милс была не только незаменимым проводником. Ее личная судьба послужила частицей собранного в Манчастере материала, опираясь на который Энгельс написал свою первую книгу «Положение рабочего класса в Англии». Мэри Бёрнс до конца своих дней осталась его верной подругой. Манчестер больше, чем какой-либо другой город Англии, подвергся перестройкам, так что мест, связанных с пребыванием Энгельса, почти не осталось. Напротив глазной больницы на одном из университетских общежитий голубеет круг мемориальной доски. Фридрих Энгельс, 1820-1895 годы, социолог, философ, писатель жил в доме номер 6 на Торнклифф-Гроуф, который стоял на этом месте. За мостом открывается вид на мусорные кучи, нечистоты, грязь и развалины во дворах на левом высоком берегу. Дома высятся один над другим, и вследствие крутизны склона видно по кусочку от каждого из них. Все они закопченные, ветхие, старые, с разбитыми стеклами и расшатанными оконными рамами. На заднем плане стоят старые казарменного вида фабричные здания. Это описание, сделанное в сороковых годах прошлого века, во многом можно отнести и к Манчестеру наших дней, в частности к улочке Коттон-стрит, где когда-то жили сестры Бернс. Вдоль заросшего тиной канала, Нескончаемой чередой тянутся заброшенные цехи, черные от копоти кирпичные бараки с выбитыми окнами и заколоченными дверьми. Кажется, все тут покинуто, все ожидает сноса, но, присмотревшись с удивлением, убеждаешься, что мертвые дома обитаемы. То тут, то там замечаешь человеческие фигуры. Безработные. Их, разумеется, можно встретить не только в Манчестере, но и на севере, где старые традиционные отрасли индустрии преобладают, где труд издавна имеет особую моральную ценность в глазах людей, безработица переживается болезненнее, чем где-либо. На левой стороне Медлока лежит Гульм, который представляет собой, собственно говоря, сплошной рабочий квартал. В более густо застроенной части дома хуже и близки к разрушению, в менее населенной. Постройки новее, но большей частью утопают в грязи. И там и тут дома расположены в сырой местности, и там и тут заселенные подвалы. Энгейс писал эти строки всего в миле отсюда, в Альберт-клубе. Рассказывает мне Питер Томпсон один из основателей Центра защиты прав жителей Гульма. Нынешние власти Манчестера гордятся тем, что в нашем городе сделано для расчистки трущоб больше, чем где-либо в Англии. Трущобы Гульма снесли в числе первых и возвели на их месте многоэтажные жилые дома. «И тут, — продолжает Питер Томпсон, — произошло нечто похожее на страшную сказку, на кошмарный сон». Трагедия Гульма не ушла в прошлое, а как бы возродилась в новом облике и с новой остротой. В конце 60-х годов Гульм был отстроен заново. Издали это современный жилой массив, который отнюдь не назовешь трущобами. Но первое впечатление обманчиво. Гульм остался тем же, чем был. Клоакой Манчестера – Его социальным дном, нанимаясь на работу, люди оттуда, как и прежде, избегают говорить, где они живут. Всякий, кто может выбраться из Гульма, делает это при первой же возможности, остаются лишь те, у кого нет иного выхода. И в многоэтажных домах, построенных на месте Лачук, неуклонно растет концентрация семей с проблемами, оседает человеческий шлак из ненасытной печи промышленного города. Никакой мистики тут, впрочем, нет. У нового гульма было, что называется, на роду написано стать социальным дном. Его застроили домами, предназначенными для покомнатного заселения, иначе говоря, для самых неимущих семей. Сюда перемещали обитатели манчестерских трущоб, которые пошли на снос позже, чем гульм. Как уже говорилось, желающих ехать туда добровольно не было. К тому же дома, оказавшиеся последним прибежищем семей с проблемами, имеют так называемую палубную систему. Жильцы попадают к себе домой не из внутренних коридоров, а с палуб, которые ярусами тянутся вдоль наружных стен. Стало быть, все ходят под окнами друг у друга. Каждая житейская драма болезненно задевает всех. До того, как снести трущобы, в Гульме тоже жили тесно, на виду друг у друга. Но тогда людей объединяли общинные, родственные связи. Соседи привыкли всю жизнь срабатывать, мыкать горе бокобок, бок. сыновья жили поблизости от отцов. Все эти узы были порваны при расселении, привнеся в трагедию Гульма еще одну беду — отчужденность. Мне показывали корпуса, где свыше 40% обитателей — это матери-одиночки и одинокие пенсионеры, где около 60% жильцов живут на пособие по бедности. При своем пятнадцатитысячном населении Гульм не имеет равных Манчастере по преступности алкоголизму. Среди обитателей Гульма в семь раз больше самоубийц и в сорок раза больше жертв поножовщины, чем приходится на каждую тысячу жителей в целом по стране. Когда-то здесь, в Гульме, в крохотной ремонтной мастерской, Начинали свое дело два удачливых компаньона, Ролс и Ройс, впоследствии основатели всемирно известной автомобильной фирмы. Здешние дети ходят в школу по улицам, носящим их имена. Это, видимо, должно вселять в них веру в чудо, счастливый лотерейный билет, которым судьба подчас может одарить своих пасынков. Общеобразовательная школа в Гульме во всех отношениях заурядна, типична для рабочих окраин. Обшарпанные стены, переполненные классы. Среди учащихся и преподавателей много темнокожих лиц. Она, впрочем, неоценима как объект для изучения системы образования, а в сущности классовой системы в Англии. Здесь учатся 1700 человек причем за время существования школы, в ВУЗ пока не поступил ни один из ее выпускников. Это, пожалуй, самое страшное из всего, чем потрясает Гульм. оседающие здесь горе, нужда, невзгоды, словно генетический код передаются следующим поколениям, заранее обрекают их на судьбу изгоев общества. Да, в сегодняшнем Манчестере то и дело вспоминаешь автора книги «Положение рабочего класса в Англии». Корни социально-политических проблем, определяющих сегодняшний день британских тружеников, более всего обнажены на севере. Здесь хорошо видны особенности британского рабочего движения, давность его традиций и его массовость. Профсоюзы ведут родословную с прошлого века и объединяют в своих рядах свыше половины тружеников, работающих по найму. Поэтому показателю Британия опережает США и Японию. Давность традиций в целом служит источником силы британского рабочего движения. Однако подчас оказывается и источником его слабости. Это, в частности, относится к устаревшей организационной структуре профсоюзов, которая нередко разобщает коллектив предприятия на изолированные отряды. Дело не только в том, что среди примерно 500 существующих в стране профсоюзов около половины насчитывают в своем составе меньше, чем по 1000 человек и представляют собой остатки ремесленных цехов и гильдий, вроде 875 закройщиков фетровых шляп, или 114 изготовителей медных труб для военных оркестров, дело прежде всего в том, что с течением времени меняются формы и методы труда, усложняя первоначальное разграничение профессий. И вот вместо того, чтобы целиком посвящать себя противоборству труда и капитала, 3000 тысячи освобожденных профсоюзных работников – и 200 тысяч цеховых старост вынуждены уделять немало времени и сил так называемой демаркации, то есть спором о том, какой профессии, а значит какому профсоюзу надлежит отнести выполнение той или иной трудовой операции. Скажем, если у англичанина вышел из строя газовый бойлер, то вызванный на дом мастер проверит трубы, краны и горелки, но будет не вправе соединить порвавшиеся провода электрического выключателя, так как по соглашению с профсоюзом котельщиков это может делать только член профсоюза электриков. Коллектив любого из британских металлургических заводов разделен на десяток профсоюзов, что не только мешает маневрировать рабочей силой при модернизации производства, но и ослабляет общий нажим трудящихся на позиции капитала. Принцип «разделяй властвуй» издавна служил правящим классом Великобритании. Его применяли и к народам колонии, и к пролетариату метрополий. Имперские сверхприбыли позволяли умиротворять подачками наиболее квалифицированную часть британских трудящихся, формировать из них так называемую «рабочую аристократию», склонную к соглашательству. В начале 70-х годов консервативное правительство Эдварда Хита попыталось сковать забастовочное движение с помощью закона об отношениях промышленности. Он запрещал стачки по инициативе снизу, без санкции профсоюзных боссов. Так оказались за решеткой в пентавильской тюрьме пятеро лондонских докеров. Но расправа над Пентовильской пятеркой вызвала в стране бурный взрыв негодования. Разразился политический кризис, который закончился падением кабинета Хита. Бразды правления пришлось уступить лейбористам. Вернувшись к власти на рубеже 80-х годов, Тори вновь принялись за свое. Закон о занятости, внесенный в парламент Маргарет Тэтчер, предназначен подрезать крылья рабочему движению. Он запретил участвовать в пикетах тем, кто не работает на данном предприятии. Стало быть, пикеты солидарности, когда на помощь шахтерам приходят железнодорожники, а металлургам машиностроители, были объявлены вне закона. Это дает возможность привлекать профсоюзных активистов к уголовной ответственности, оказывать на тред-юнионы финансовый нажим с помощью исков и штрафов, то есть переводить противоборство труда и капитала в судебную сферу, где особенно много обладателей старых школьных галстуков, воспитанников Оксфорда и Кембриджа, то есть где позиции правящих классов наиболее сильны. Профсоюзам навязано также правило о том, что важные решения, например, о начале забастовки, должны приниматься не коллективно, индивидуально, не открытым голосованием, а в виде письменного заявления по почте. Это прямая ставка на разобщение коллектива, ставка на то, что если труженики будут принимать решения с тачки не сообща, а поодиночке, каждого из них будет легче запугать или сбить с толку, а активистам будет труднее увлекать за собой массы.